В Варваровке узнали, что в Гуляйполе коммунисты. Будучи с разведкой впереди, встретили отца Стефана, который рассказал, что командир полка, тот самый, который был тогда, когда мы обезоруживали ш е с т о й полк, и который тогда успел скрыться. Постояли в Варваровке около часа и двинулись на Гуляйполе. Приближившись к селу, узнали, что красные делают обыски и кое-кого арестовывают. Дальше узнали, что они быстро выезжают. Выслано было вперед два пулемета и человек 10-12 кавалеристов, которые погнались за красными. Мы все выехали в село и разместились в своем уголке. Скоро приехали хлопцы из погони и известили, что ранен и п л е н ё н командир ф е Дюхин. Много к р а с н о м е й ц е в ранено, многие разбежались по полю и человек 75 гонят пленных. Батьке захотелось видеть командира, и он послал за ним, но посланец быстро вернулся и сообщил, что хлопцы не имели возможности возиться с ним, раненым, и по его просьбе пристрелили его. Пленных же, предупредив, чтобы в третий раз не попадались, ибо живыми не отпустят, распустили. Из документов выяснилось, что Федюхин после обнаружения своего ш е с т о г о полка сформировал снова карательный отряд, которому поручено было производить обыски и реквизиции, а также производить аресты подозрительных лиц в районе Махновских банд. Постояли в Гуляйполе часа два и вечером выехали на Новоселку. 2 марта. Переночевали и целый день простояли в Новоселке. Отдохнули немного и кони, и люди. Коммунистов близко не слышно. Часов в десять утра сегодня поднялись было все на ноги из-за того, что внезапно поднялась стрельба. Как потом выяснилось, это наши неосторожно пробовали пулемет. Так что пули ложились у нас во дворе. Вчера с гуляй польского лазарета вышло хлопцев восемь и поехали с нами. с ё с т р ы Милосердия тоже покинули лазарет, где остались только красные, и тоже стали просить, чтобы мы их взяли с собой. Хлопцы взяли их. Ночью сегодня хлопцы взяли миллиона два денег, и сегодня всем выдано по сто рублей. н а ч у е м здесь. 3 марта. Позавтраков выехали на конские роздоры. Проезжая через Федоровку, узнали, что сегодня там были шесть кавалеристов, которые попросили приготовить 50 пудов ячменя и несколько п е ч е н о к караваев, а также сказали, чтобы сегодня федоровцы ждали махно. Прибывшие в раздоры узнали, что тут красные отомстили невинным раздорцам за то, что нами было убито тут пять коммунистов. Они расстреляли председателя, старосту, писаря и трех партизан. В Волость была брошена бомба. Хозяйку, которой мы остановились, избили красные. И все имущество в доме пограблено. Ночевать остановились тут. На дворе не Насти. Сейчас идет дождь. Дорога теперь очень трудная. 4 марта. Печальный сегодня день. Встали под выстрелы из винтовок. Быстро собрались и приготовились. Ночью с полок приехали красные и стали на рассвете наступать. Еще ночью враги захватили двух наших кавалеристов и арестовали человек 20 местных повстанцев. Товарищ Середа с пулеметом, как и всегда, первый вклинился своей тачанкой во вражеский стан. От него не отставал и второй пулеметчик, товарищ Литвиненко. Кавалерия наша еще не успела подскочить, как сила красных из пулеметов и винтовок застрочили по вырвавшимся ы вперед махновцам. На этот раз нашим героям не повезло. Вражеская пуля попадает Литвиненко прямо в лоб, вторая пуля тяжело ранит в середу, третья убивает коня в тачанке, четвертая пронизывает плечо кучера. Тут только прискакала наша кавалерия, подоспела и пехота, и вынудила врага показать пятки. Наши взяли три пулемета, человек двадцать убили эстонцев и поляков, многих ранили и отбили арестованных махновцев. Далеко за врагами гнались. Скоро собрались вместе, простояли еще часа два и выехали в ф ё д о р о в к у С нами выехали человек двадцать пять раздорцев. Смерть товарища Литвиненко произвела на многих тяжелые впечатления. Давно уже наш отряд не имел такой утраты, как сегодня. п я т марта. Все тихо и спокойно сегодня. На улице светит солнышко и вместе с ветерком здорово сушит. Снег почти уже растаял, остался только по балкам и по лощинам, а на, при... на пригорках уже просохло и выбивается из земли молоденькая травка. А зимы в степи начинают зеленеть. Вчера видела на поле мышь, которая уже вылезла из земли, почуяв весну. Проведали раненого середу. Он поправится, только ему нужен покой. Его и кучера мы оставляем тут. Навестил нас Иваненко, известив про то, что Капельгородский арестован. Приехал голик с Гуляйполя, напечатал обращение к крестьянам и рабочим. В Гуляйполе и окрестностях сейчас никого нет. 6 марта. Позавтраков выехали в Федоровку на Новоселку. Остановились на старой квартире. Хозяин тут очень симпатичный человек. Сегодня он нагнал самогон и угостил нас. Нестер выпил и вел себя относительно меня очень нахально. 7 марта. Часов в 8 утра выехали из Шагарова. Оттуда на Гуляй-поле. Дорога невозможная. Шестеро лошадей не в силах тянуть одну т о ч а н к у Еще с новоселки батьку начал пить. В Варваровке совсем напился как он, так и вот помощник-каретник. Еще в Шагарово батьку начал уже дурить, бессовестно ругался на всю улицу, Верещал, как ненормальный, ругался и в хате при малых детях и при женщинах. Наконец, сел верхом на лошадку и поехал на гуляй-поле. По дороге чуть не упал в грязь. Каретник уже начал дурить по-своему. Пришел к пулеметам и начал стрелять то с одного пулемета, то с другого. Засвистели пули низко над хатами. Поднялась паника. Тогда быстро выяснилось, что такую стрельбу поднял с дуру пьяный каретник. Приехали в гуляй-поле. Тут под пьяную команду «Батьку» начали вытворять нечто невозможное. Кавалеристы начали бить нагайками и прикладами всех бывших партизан, каких только встречали на улице. Сегодня воскресенье, день ясный, теплый, людей на улице много. Все вышли, смотрят на приехавших, а приехавшие, как бешеная дикая орда, мечутся на конях, налетают на невинных людей, ни с того ни с сего начинают бить, говаривая — Это тебе за то, что не берешь винтовку. Двум хлопцам разбили головы, загнали по плечи одного хлопца в речку, в которой еще плавает лед. Люди испугались, разбежались. Стали ворчать тихонько, гуляя пальцы по углам, а открыто бояться высказывать свое недовольство против махновцев. Страх напал на всех. Да и правда, как забитым, запуганным, замученным, обобранным, обессиленным всякими властями крестьянам протестовать против насилия пьяных махновцев. Их сейчас сила, их и воля. 12 марта. Дни стояли в Гуляйполе. Сюда приехал Тарановский. Приехали сюда еще человек 35 хлопцев с лошадьми, только с ё р л а есть не у всех. 10 марта вечером по Пологовской дороге показалась кавалерия. Выехали им навстречу и обстреляли. Со стороны кавалеристов не было ни одного выстрела. Приехавши взяли в плен. Выяснилось, что это 23 человека красных, присланных из Таганрога мобилизовать лошадей. Их обезоружили и отпустили. 11 марта вечером был спектакль, посвященный памяти Шевченко. Наших там было много. Все прошло хорошо. Все эти дни много пили, скандалили много. Выпивши, й батька становился очень разговорчивым и заинтересованным чистотой и святостью повстанческого движения. Сегодня приехали в Успеновку. 13 марта. Стоим в Успеновке. Батька и сегодня выпил, разговаривает очень много. Бродит пьяный по улице с гармошкой и танцует. Очень привлекательная картина. После каждого слова матерится. наговорившись и натанцевавшись, заснул. Один у с п и н о в с к и й дядька пожаловался в штаб на бывшего повстанца, который побил девушку-племянницу дядьки и его сына. Дело в том, что эта девушка когда-то встречалась с повстанцем. Во время его отсутствия полюбила другого хлопца, с которым встречается и сейчас. Вернувшись домой, повстанец снова начал приставать к этой девушке, а когда она ему отказала... Побил ее, а потом и ее двоюродного брата. Через некоторое время повстанец поздно вечером подошел к хате побитого хлопца и стал звать его во двор, чтобы помириться. Из хаты никто не вышел и попросили прийти мириться днем. Повстанец настаивал на своем и пообещал бросить в окно бомбу. Тогда дядька, отец хлопца, выстрелил в повстанца и ранил его. Теперь повстанец обещает, что после выздоровления он убьет дядьку. Наши выслушали все это и отослали всех по домам, предупредив повстанца, что если он будет мстить, то с ним следующий приезд расправится. В частной беседе про это дело Нестор оправдал повстанца. 14 марта. Сегодня переехали в Большую Михайловку. Убили тут одного коммуниста. Переехали в Гавриловку. Выезжая 15 марта из Большой Михайловки, убили в лесу. Михайловского повстанца за грабежи и насилие, которое он чинил в своем селе. В Гавриловке взяли с собой феню и поехали в Андреевку, где и заночевали. 16 марта. Утром выехали на Комарь. Только выехали за село, как получили известие, что в Мариентале есть отряд кадетов, который убил одного нашего хлопца и обстрелял остальных, которые приехали туда обменять лошадей. Наши решили сразу же пойти на этот хутор и побить кадетов. Конные сразу же отделились и пошли в обход. По правому флангу ехала и я с хлопцами. Подъезжая к хутору, увидели, как с хутора выскочили несколько конных и пеших, которые бросились бежать. Быстро вошли в хутор и начали обстреливать хаты. Убегавших догоняли и убивали на месте. Кто-то с краю поджег солому. В несколько хат бросили бомбы. Быстро совсем было покончено. Выяснилось, что тут отряда никакого не было, а была местная вооруженная организация, которая и убила нашего казака. За это необдуманное убийство дорого заплатил Мариенталь. Почти все мужчины, за исключением очень старых и очень молодых, были убиты. Говорят, что есть погибшие женщины. Примерно час наши хлопцы ощущали себя в хуторе хозяевами, забрали много лошадей и прочего. Выезжая с хутора, в степи в бурьяне нашли двоих, которые спрятались тут с винтовками. Их порубали. Приехали в Камарь. Тут греки выдали нам одного немца, который, скрываясь, пересек речку и спрятался у них. Его тоже добили. На улице было солнечно, тепло и сухо. Пообедав, наши все пошли погулять к реке. На берегу лежал убитый. Возле него собралось много людей. Когда мы повелись на берегу, внимание людей было обращено на нас. Мы подошли к лодкам. Тут люди часто ездили на другой берег и не давали воде замерзнуть, в то время как с обоих боков неширокой водяной дорожки был лед. Мы сели на лодку и переехали на тот берег. Постояв там немного, вернулись назад. Под берегом подурили немного, обрызгали кое-кого водой и пошли домой. Тут мы узнали, что в ё р с т за 20 от нас в селе Андреевке, Бахмутской волости, есть карательный отряд большевистский. На завтра решили п о м е р и т ь с я с ним силами. 17 марта. Утром выехали на Богатырь и дальше на Андреевку. В Андреевке действительно была третья рота 22-го карательного полка. Когда, выехав из богатыря, переезжали речку Волчью, на той стороне возле мельницы на холме заметили двух кавалеристов, которые, заметив нас, очень быстро подались на Андреевку. Наша кавалерия с батьку во главе рванулась вперед. Когда мы подъехали к селу, то сразу поднялась стрельба. Засрочил т и пулемет. Кавалерия бросилась в село, пехота осталась далеко сзади. Вскоре нам сказали, что наши захватили в плен человек сорок. Мы въехали в село и на дороге увидели кучку людей, которые сидели, а некоторые стояли и раздевались. Вокруг них крутились на лошадях и пешие наши хлопцы. Это были пленные. Их раздевали до расстрела. Когда они разделись, им приказали завязывать друг другу руки. Все они были великороссы, молодые здоровые парни. Отъехав немного, мы остановились. По дороге под забором лежал труп. т у на углу стоял селянин с бричкой, запряженной четверкой, на которой был взятый у красных пулемет. Тут же стояла еще одна подвода с винтовками. Вокруг крутились наши хлопцы и собралось много селян. Селяне смотрели, как сначала пленных раздевали, а потом стали у в о д и т ь по одному и расстреливать. Расстрелявшие таким образом нескольких, остальных выставили в ряд и резанули из пулемета. Один бросился бежать. Его догнали и зарубили. Селяне стояли и смотрели. Смотрели и радовались. Они рассказывали, как эти дни отряд хозяйничал в их селе. Пьяные разъезжают по селам, требуют, чтобы им готовили лучшие блюда, бьют нагайками селян, бьют и говорить не дают. Постояв тут немного, поехали в центр. Тут было много селян. Им раздали листовки и провели митинг. Остановились по дворам на один-два часа покормить очень уставших лошадей. Только мы немного перекусили, смотрим, ведут х л о п ц ы нам во двор маленького серенького коня-стрягунца. Это возвратились хлопцы, которые погнались было за убегавшими, перебили их, убили и командира, а его конька привели нам показать. Постояв немного и покормив лошадей, двинулись на богатырь ночевать. 18 марта. Провели тут митинг. Арестовали по доносу трех человек, но греки стали их горячо отстаивать, и мы их освободили. Оставили тут товарища Агаркина для организации и выехали на Большой Енисель. Тут встретили товарища Лошкевича. Встреча была очень радостная. Все с ним целовались, обнимались, расспрашивали. Рассказывали ему, как нам жилось, расспрашивали его, как он бежал от коммунистов. Первая радость от встречи прошла. Начали говорить о деле. Дело в том, что, оставляя рождественскими праздниками село Гуляйполе, товарищ л а ш к е в и ч вывез с собой 4,5 миллиона общих денег. Его про них спросили. Он замялся, говорит, что я вам расскажу, куда дел их. А тем временем к штабу стали подходить бывшие партизаны-греки и с возмущением рассказывать, какую разгульную жизнь вел л а ш к е в и ч швыряя деньги, как сам хотел, устраивал балы, вечеринки, делал богатые подарки любовницам. платил им по 200 тысяч за визит и так далее. Была создана комиссия, которая бы расследовала это дело и потребовала у Лошкевича отчет. Расследование и допрос товарища Лошкевича показали, что из 4,5 миллионов у него осталось только 105 тысяч рублей. Сделав отчет, товарищ Лошкевич пригласил нас всех к себе поесть новое для нас греческое блюдо черчери или чебуреки. Я и Феня пошли. Нестор рано лег спать и отказался. Наши хлопцы тоже отказались. Мы пришли и застали там Старика и Буданова. Познакомились с хозяином, очень симпатичным греком. Выпили почарки, попробовали черчери, которые нам очень понравились, и разошлись. Лошкевич нас провожал до дома и нес тарелку с чебуреками для батьку. У нас дома еще поиграли в дурачка и разошлись. 19 марта. Сегодня хлопцы пошли к Лошкевичу за оставшимися деньгами и тут же хотели его арестовать. Однако он показался им таким жалким, что они решили его пока не трогать. Нестер, Буданов, Петренко и остальные поехали в село Времевку, которые тут поблизости, провести митинг. На улице было ясно, тепло. Мы все вышли на улицу. Вскоре пришел и Лошкевич. Он подошел сразу к хлопцам. Те холодно с ним поздоровались и неохотно отвечали на его в о п р о с Он перешел на эту сторону улицы к нам, поздоровался, спросил, где хлопцы, пообещал мне достать документ и помочь устроиться с квартирой тут же, в Ениселе. Я подакивал и давал ему п о р у ч е н и е зная, что этот человек будет через полчаса расстрелян. Он вежливо извинился и отошел от нас. Собрался идти домой. Его позвал Василевский, ь взял под руку, повел. Его арестовали и приставили патруль. Скоро приехал Батько и прочие. В центре собрались люди. Лошкевичу связали руки и вывели на площадь расстреливать. Гаврик, сказавший ему за что, прицелился и взвел курок. «Осечка. Второй раз тоже осечка». Лошкевич бросился удирать. Стоявшие тут же повстанцы дали по нему залп. Второй. Он бежит. Тогда погнался за ним Лепетченко и пулями из нагана сбил его. Когда он упал, а л и п е т ч е н к о подошел, чтобы пустить ему последнюю пулю в голову, он повел глазами на него и сказал «Зато пожил». Через несколько минут привели еще одного повстанца, который быстро разбогател, и тут же на улице расстреляли. После этого был проведен митинг, где пояснили и про казнь этих двоих. Селяне остались довольными. Кое-кто из селян высказался «Видно, что тут закон есть, вот чужого все-таки не трогай». Вечером я попрощалась с хлопцами и переехала в село Времевку, где и думаю остаться на некоторое время. 20 марта. Сегодня на новой квартире. Начинаем с Фене оседлую жизнь. Чистимся, моемся, латаемся целый день. Перед обедом вышли погулять, пошли на речку. Ужасно потянуло к своим. Мелькнула мысль, что они еще в Ениселе. Как-то грустно и тяжело стало на душе. Вернулись домой. Вдруг смотрим, из-под прошлогодних листьев пробился р а с в е л голубенький цветочек. А там второй, третий. Мы начали собирать эти первые весенние цветочки. У нас их называют брандушами, предвестниками скорого тепла и солнышка. Сразу сделалось как-то легче на душе и веселее на сердце. Нарвали цветов, вернулись домой. Сегодняшний день показался очень длинным. 21 марта. Встали поздно. На улице не н а с т е ветер и дождь целый день. Немного почитали, немного писали, о п потом проговорили час с хозяевами. Выходит, что селяне знают, что я тут осталась. 22 марта, не Настя, на душе пусто и грустно. Настали для меня тихие, серые, однообразные дни. Полное спокойствие души и тела, как и хотелось. 23 марта, хорошая погода. Солнышко светит и уже немножко греет. Было бы совсем тепло, если бы не дул страшный ветер. Перед обедом пошли, побегали по берегу, погуляли, нарвали снова цветочков. Хозяин, у которого мы живем, очень тревожится. Сегодня он услышал, что в Павловке стоят коммунисты, которые забирают у селян хлеб и прочее. Янисельцы и, мри... и времевцы очень в стревожены и напуганы этим известием. Не сегодня-завтра нужно и сюда ждать страшных гостей, которые придут грабить, добытое тяжелым трудом, крестьянское добро. Павловцы послали двух мужиков в погоню за батька Махно, чтобы пришел со своим отрядом и помог селянам прогнать р у с с к и х г р а б и т е л е й и насильников. Учитывая, что Енисель, Времевка и Нескучные знают про то, что я тут осталась, и что коммунисты быстро могут быть здесь, хозяин советует нам выехать отсюда. На завтра на утро мы это д е л а и отложили. 24 марта. Сегодня утром выехали одной подводой с села. За селом пересели на другую подводу в направлении Кременчика. Дорогу уже решили поехать в Успеновку, а потом на хутор Широкий к учительнице Лизе. Так и сделали. Лошадок в подводе было запряжено две, и те худенькие и маленькие, как же ребята. Еле они нас тянули. А дорога трудная, да и не близкая, верст сорок будет. Заехал наш ездовой к одному хуторянину, своему знакомому, подпряг третью лошадку и поехали потихоньку. Было облачно и словно бы собирался дождь. Дул холодный ветерок. Ехали часов в шесть с лишним. Закутанно в платки и одетым в белые крестьянские кожухи, нам было дорогой тепло и весело. Весело было и от того, что мы лишились своего боязливого хозяина, который боялся за нас, и особенно ночью, себе, и нам нагонял такой паники, что сон совсем бежал с глаз. И ночь оборачивалась в бескрайнюю пытку, пытку страха прихода коммунистов. Весело было и от того, что мы так хорошо скрыли следы направления, куда поехали. И весело было и от того, что наши кони так плохо бегут, и от того, что по стромук у престижной лошадки разорвался, и от того, что в своих кожухах мы так были похожи на крестьянских тетушек, что нас, наверное, и свои не узнали бы. Словом, от всего нам было весело, и мы почти всю дорогу смеялись. Да и вождик наш был веселый парень. И как только мы замолкали, обязательно что-нибудь выкинет и снова рассмешит. Под самым хутором широким встретили Лизу, которая ехала в Успеновку. Она перешла на нашу подводу, и мы приехали в школу. На квартире у нее застали кавардак ужасный и холод. Сразу же мы взялись все трое наводить порядок. Это подметает, та моет, это топит. Хорошо, весело стало мне, и я начала скакать, как ребенок. Вечером Лиза выпросила у крестьянок подушки, матрас. Мы поужинали, постелились на полу и легли. Говорили часов до двенадцати ночи. Кое-кто задремал, когда ф е н е р встает и решительно заявляет, что в хате угар и что у нее сильно болит голова. Я тоже поднялась и почувствовала, что и с моей головой не все в порядке. Мы все встали, открыли форточку и дверь, а сами вышли во двор. погуляв на дворе около часу и проветрив комнату, снова улеглись. 25 марта. Встали часов в десять, все з д о р о в ы Только в нашей комнате было очень холодно. Лиза поехала в Успеновку, а мы с ф е н е начали хозяйничать. После обеда приехала Лиза. В Успеновке говорят, что в гуляйполе махновцы, что в жеребке коммунисты выгнали селян копать окопы. Целый вечер ждали к себе Павлушу Лепетченко, который обещал вечером прийти, но его не было. 26 марта. Вчера долго с вечера разговаривали и проснулись сегодня часов в восемь. На улице тучи, накрапывает дождик, вставать не хочется. Провалялись в постели до десяти. После обеда начался дождь. Мы с Феней прибрали в хате, а Лиза все бегает по хутору и выпрашивает у селян то хлеба, то ведерко для воды, то солому. Вечером читали, говорили. 27 марта. Сегодня тоже встали поздновато. Распределили работу по дому между собой. Лиза у нас главным образом по продовольственным делам. ф е н е прибирает в комнатах, а я топлю печь. По з а в т р а к а в мы с Лизой пошли гулять. Вышли на улицу увидели на холме усадьбу. Пришли, все там облазили, наломали в садике зеленых веточек, нашли в одном хлеве пару г л у б и н ы гнездышек, побывали на всех чердаках, обследовали все комнаты, погреба, садики, словом, все, что там было. Домой пришли уставшие, голодные. Застали Феню с тремя молодухами, поговорили про то, про сё. Мы с ней немножко посмеялись, Одно я погадала на картах, предупредив, что буду б р а т ь Так-сяк, пообедали. После обеда у меня сильно разболелась голова. Пролежала до в е ч е р Вечером возле школы собрались девчата и парни. Сильно жалела, что не могла к ним выйти. 28 марта. Воскресенье. Сегодня воскресенье. Мы были еще в постели, как уже какой-то мальчик принес нам завтракать. Мы встали. Характерно, что все хуторяне едят постно. Нам же, зная, что мы едим скоромно. Какая-то хозяйка напекла скоромных на яйцах блинов. Наварила я и ц а прислала. Сели мы завтракать, когда одна молодуха принесла нам свеженьких бубликов. Позавтракав и прибравшись везде, вышли мы к воротам. К нам подошли парни и мужчины. Поговорили с ними про то, про это... Один мужчина ехал в Успеновку. С ним села и Лиза. Погуляли мы с мужчинами часа два. Замерзли и пошли в хату. Таков вот этот дневник. Редкостный документ той лютой поры. Когда недозаписи было. Мало кто их вел. А сохранилось, дошло до нас. Всего ничего. С марта по сентябрь метался Нестер Махно по украинским степям. ускользая от погони, теряя хлопцев в боях с такими же усталыми и разрозненными частями красных. Но чужих хлопцев, вроде бы таких же простых, махновцы не жалели. Приведем тут отрывки из сводки штаба Украинского фронта за лето 1920 года. Это не только добавка к страшным подробностям Галины Кузьменко, но и подтверждение ее свидетельств с другой стороны. 5 июня. На станции Зайцево прервана телефонная телеграфная связь. Разграблен поезд. Убиты коммунисты. 8 июня. На станции Васильевка в з о р в а н железнодорожный мост. 13 июля. На станции Гришина разграблен склад. Убиты коммунисты. 26 июля. На Константинградском уезде за два дня убито 84 коммуниста. 12 августа. В Зинькове убито 20 членов КББУ и 7 работников сельских и рабочих организаций. 16 августа. В Миргороде разграблены склады. Убиты красноармейцы. Не удавалось теперь Нестеру Махно создать на л е в о й бережье с в о и Махновии. Беспрерывно кочевали его отряды, но уже не наступая, а по большей части уклоняясь от боев. В газете «Вольный повстанец» публиковались сводки Махновского штаба за лето 1 9 2 0 приведены украинским коммунистом «Лебедем» в советской печати еще в 1921 году. Поражает протяженность двух описанных рейдов. Один в 1200 верст, второй аж в 1500. Причем скорость передвижения п о р а з и т е л ь н а Ее можно достичь только на легких тачанках, когда часто меняют лошадей. Меняют насильно, отбирая у всех, кто попадается на пути. Но еще более характерное иное. В эту пару Махно уже обходит города и крупные транспортные узлы, а ведь совсем недавно еще легко захватывал их. Множилась и взаимная жестокость. Красные захваченных махновцев тут же пристреливали. Те рубили не только командиров и красноармейцев, но и простых советских служащих. среди которых многие никакого отношения к политике не имели. Особенно круто обходились с комбетчиками. Осталось в источниках личное распоряжение самого батьку. Рекомендую немедленно упразднять комитеты н е з а м о ж н и х селян, ибо это есть грязь. Да, комбетчики сами были не г л у б к и е тоже кровь лили, но важно подчеркнуть иное. Кровопролитию, казалось, не предвиделось конца. Обстановка на левобережной Украине вдруг вновь резко изменилась с начала осени 1 9 2 0 Пользуясь тем, что главные силы Красной Армии были отвлечены на Советско-Польский фронт, остатки Белой Армии сумели в Крыму окрепнуть. Деникин передал власть генералу Врангелю. Тот суровыми мерами навел порядок в расстроенных войсках, которые теперь назывались «Русской армией», принял ряд узаконений, которые несколько с м е щ а л и прямолинейность прежних добровольцев. 6 июня Врангель начал наступление в Северной Таврии. Белые, используя лучшие боевые качества своих войск, нанесли поражение Красной Армии, быстро заняли н и ж н е е т е ч е н и е левого берега Днепра и вышли к востоку на рубеж Александровск-Запорожье-Бердянск. м а х н о е г о атаманы выжидали. Ослабленные полугодовыми преследованиями красных, они рады были передышке, но не спешили с решением. Как обычно, при любой благоприятной возможности Нестор держался со своими отрядами вблизи Гуляй-поля. Аршинов утверждал, что в ставку Махно прибыл некий посланец Врангеля с предложением о сотрудничестве, ибо русская армия идет исключительно против коммунистов с целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров. Письмо якобы подписал начальник штаба в р а н г е л е генерал Шатилов. Приводятся д а т а и место подписания. 18 июня, 1 июля 1920 года, город Мелитополь. Советский историк Кубанин, допущенный в 20-х годах к архивам ГПУ, ссылается на сохранившуюся фотокопию мандата Врангельского офицера на переговорах с Махно. О том же событии, кратко, но с безусловной утвержденностью, с в и д е т е л ь с т в о в а мне и Галина Кузьменко. Все три источника единодушно утверждают, что несчастного посланца м а х н о в с а расстреляли и разгласили об этом как можно более громко. Видимо, посланец от врангельцев действительно побывал в гуляй-поле. Более осмотрительная политика врангельских белогвардейцев в противовес Деникину подобное соглашение предполагала. К тому же многие бывшие добровольцы и казаки по собственному опыту могли оценить боевую силу быстрых тачанок и влияние Нестера Махно на местных селян. Так неразумнее ли приобрести в его лице союзника, нежели врага? Ясно и то, что батьку и все его присны никак не могли принять союзы с Врангелем. Обновленная белогвардейщина была для трудящихся столь же неприемлема, как и п р е ж н е я добровольческая я В те накаленные времена оттенки программ плохо различались. Махно не был авантюристом или кондотьером, каких развелось тогда вокруг множество. Он твердо держался родной почвы, отчего имел здесь верную опору. Связанный духовной близостью с селянством, пестрого социально-национального левого бережья и низами тамошнего городского населения, он никак не мог принять посулы б е л г в а р д е й ц е в какими бы заманчивыми они н е казались. Учитывая все это, опять-таки Махно было выгодно публично отмежеваться от барона Врангеля, а лучший тут выход — всенародно убить посла, потом же похвастаться этим. Ну, дело жестокое и безнравственное, но тут Махно не первый и не последний в те времена. Однако возможность соглашения Махно-Врангель чрезвычайно встревожила третью сильнейшую сторону — советскую. Угроза э т о случись она на деле, могла бы существенно изменить всю расстановку сил на юге России. В августе 1 9 2 0 в центральной, особенно украинской советской печати, появились сообщения о тайном союзе махновцев с крымскими белогвардейцами. Верили в Москве таким сведениям или нет, неважно. Публикации подобного рода бросали тень на популярного «батьку» среди украинского селянства. В середине сентября, после поражения советской армии под Варшавой, врангельские войска усилили наступление. 19-го они заняли Александровск, а 22-го — узловую станцию с и н д е л ь н и к о в а что поблизости от самого е к а т е р и н о с л а в а Махновцы оказались под угрозой прямого удара по своей опорной области, а командование Красной армии могло ожидать развала всего своего Южного фронта в ближайшее время. Эти обстоятельства и предопределили дальнейший ход дела. Как сообщал осведомленный Яковлев, 20 сентября в Ставку Махно прибыл уполномоченный Реввоенсовета Южного фронта Иванов. Кто он такой, установить не удалось. Возможно, тут не имя, а кличка. Есть свидетельство, что сам Батько проявлял некоторые колебания относительно Союза с Красными, а Каретников и бывший левый СССР Попов прямо выступили против. Но делать было нечего, деваться некуда. Махновцы сочли необходимым подписать соглашение с правительством Советской Украины. Сделали это в Харькове, виднейшие атаманы Куриленко и Попов. Сам б а т ь к о благоразумно оставался в степи со своими верными хлопцами. Предусматривались по тому договору амнистия всем махновцам и анархам, находившимся в советских тюрьмах и лагерях, возможности здания газет, Участие анархистских групп на выборах в местные советы. Главное же в военно-политическом смысле состояло в ином. Отряд повстанцев включался в состав советских войск, наступавших против Врангеля. Это соглашение подписали Фрунзе, Гусев-Драбкин и бывший венгерский военнопленный Белла Кун. Особо г о в а р и в а л о с ь что махновцы не должны принимать дезертиров из Красной Армии в свои ряды. Охотников-то находилось немало. Действительно, в Харькове стала издаваться газета «Голос Махновца». Вышло несколько номеров. Красные части перестали т е с н и т ь отряды батьковых атаманов. Нарушающим стало то, что после 15 октября в Северную Таврию выступил сильный отряд «Махно». Он находился под командованием старого друга батька Каретника и состоял из конного подразделения во главе с другим его верным сподвижником Марченко, а также пехотно-пулеметной г р у п п ы на Тачанках. Всего, как согласно сообщают очевидцы, около трех с половиной тысяч бойцов. То была сильная и хорошо вооруженная по тем временам группа. м а х н о естественно, совместно с красными частями не пошел. И не зря с Куриленко, Каретником и Поповым он больше не увиделся. Сообщили красным. Болеет, мол, б а т ь к у Любопытно, что Галина Кузьменко полвека спустя кратко, но твердо это мне подтвердила. Во время боев у Перекопа Нестор, будучи серьезно ранен, находился в гуляй-поле. Не был он тогда ранен, но вдова я его даже полвека спустя п о в т о р я л о прежнее. И красные, и махновцы понимали, что соглашение их до поры. Последние с присущей им политической простотой об этом даже заявили вслух. В своей походной газете «Путь к свободе», которая вновь стала выходить, Нестер Махно без о б е н я к о в напечатал 13 октября. Вокруг перемирия создались какие-то недоразумения, неясности, неточности. Говорят о том, что, мол, Махно раскаялся в прежних действиях, признал советскую власть и так далее. Мы всегда были и будем идейными непримиримыми врагами партии коммунистов-большевиков. А потому не следует путать военный контакт с признанием советской власти, чего не могло быть и не будет. Ясно, что советская военная и политическая разведка бестрехонько доносила это, и подобное товарищу Троцкому, а он и иные только дожидались подходящего часа. Вскоре он настал. В последних числах октября Красная армия вместе с Махновским отрядом выбила вранглевские войска из Северной Таврии. Готовился решающий штурм крымских перешейков. 5 ноября был отдан приказ Фрунзе, согласно которому махновцы должны были наступать в составе 6-й советской армии. Те выполнили приказ и успешно перешли Холодный с и в а ш а потом устремились в Крым. Следует признать, что махновцы проявили достаточное воинское умение и боевой дух. За ними пристально наблюдали. А наблюдатели без труда заметили многочисленные случаи, когда махновские хлопцы пополняли свои седельные сумки или тачанки барахлишком из богатейших крымских дворцов и вилл. Это охотно смаковалось потом в советской печати. Было такое, только красные кавалеристы порой тоже подобным не брезговали, так что как посмотреть? А советское военно-политическое руководство смотрело холодно и просто. Представился удобный случай нанести сокрушающий удар по н е у л о в и м ы м отрядам «Батько». Уже 23 ноября, неделю не прошло после занятия Крыма, Фрунзе отдал приказ включить все части армии Махно в состав 4-й армии, что означало, по сути, их расформирование. Правда, было добавлено, что советское командование до 26 ноября будет ждать ответа от товарища Махно. Из Гуляйполя ответа к указанному сроку не поступило, да и неизвестно, попал ли приказ туда и отсылался ли вообще, а махновские командиры отказались выполнять этот самоубийственный для них приказ. Тогда же Фрунзе и Гусев подписали приказ по Южному фронту. Войскам фронта считать Махно и его отряды врагами Советской Республики и революции. а посему предписывалось махновцев разрушить или уничтожить, а далее очистить территорию УССР с от бандитизма. Это было объявлением войны всему махновскому движению, причем довольно вероломное, только что ведь сражались рука об руку. Нельзя не сказать тут, что подобные способы д е й с т в и й к своим недавним союзникам руководство Компартии применяло не первый раз и не последний. Махновцы были окружены и в ночь на 27 ноября внезапно атакованы и разгромлены. Каретника убили в бою. Тогда же в Харькове арестовали махновских представителей и вскоре расстреляли их. Однако не всех махновцев удалось истребить в Крыму. Отдельные группы конницы и тачанок во главе с Марченко сумели 7 декабря прорваться через перекоп, теперь уже в обратном направлении и уйти в степь. Вскоре они прибыли в Ставку-Батьку. «Махно был угрюм», — описывал позже Аршинов. Вид разбитой, почти уничтоженной знаменитой конницы сильно потряс его. Но Махно создаваться не думали. Украинские ревкомы и комнезамы давили крестьян продразверской, торговля запрещалась, промышленность, управляемая нелепыми принципами военного коммунизма, остановилась, города замерли. Кто защитит бедного селянина от этого царства всеобщего насилия? Здесь, в левобережной Украине, только он, Нестер Махно, народный батько, который всегда боролся с насильниками царскими, немецкими, белыми, красными. А хорош он или плох, виноват, нет ли, не важно, больше податься некуда, а он атаман надежный. Советская страна не могла не видеть этого повсеместного авторитета Махно, хотя публично это не произносилось. Но вот для своих информационный отдел Украинской Компартии сообщал, большая часть г у б е р н и и находится в сфере действия и влияния махновцев. Тут имеется в виду район вокруг Александровска, но подобное наблюдалось и в губерниях соседних. Советское командование, явно недооценивая военные силы Махно, а главное его общественное влияние в крае, решило одним крупным наступлением навести, наконец, в этом крае искомый порядок. В политическом смысле ставка опять делалась только на силу. План предусматривал сосредоточение крупных соединений, включая части Первой Конной и концентрическое наступление с трех сторон на район Гуляйполя. Теперь во всеоружии огромного военного опыта ясно, что умелые боевые партизаны легко ускользают от подобных операций, рассчитанных штабными теоретиками. А сами эти операции весьма расточительны и только подрывают силы и боевой дух самих наступающих. Так и произошло. В середине декабря это громоздкое наступление началось. На бумаге предполагалось окружить Махно с трех сторон, прижать его к Азовскому морю и уничтожить. Очень красиво, надо полагать, это выглядело на штабных картах. Махновцы, действуя, как всегда, быстро и смело, прорвали в нескольких местах неповоротливую цепь красных частей и ушли, затерялись на зимних степных дорогах. Более того, неудавшаяся операция эта вызвала раздражение у многих красноармейцев. В большинстве своем состоявших из русских и украинских христианских сыновей. Их родители ведь тоже страдали от прудразверстки, как и здешние селяне, отцы и матери махновских хлопцев. Усилилось дезертирство в советских войсках, а целая часть первой конной во главе с Маслаковым или Маслаком взбунтовалась и тоже ушла в степи. К Махну они и пристали, но с советами воевали полгода. Нескончаемые мелкие стычки продолжались в начале 1921 года между махновцами и советскими частями. Война приняла затяжной и исключительно кровавый характер. Обе стороны несли потери, порой весьма значительные. Так, 3 января на переходе по степной дороге махновцы совершили быстрый, как о б ы к н о в е н н о марш от Умани к Днепру, чтобы перейти замерзшую реку и скрыться от преследований красных войск в Чернолесье. Здесь они внезапно для самих себя настигли преследователей. Авангард махновцев налетел на группу красных конников. Среди них на Тачанке ехал знаменитый начдив первой конной Александр Пархоменко. Его и красноармейцев конвоя постреляли или зарубили шашками. Вряд ли тогда махновские хлопцы знали, какого героя гражданской войны они прикончили. С другой стороны, погибли в бою или попали в плен к советским войскам. То есть погибли тоже, но не в горячке сражения, а в Чекистском подвале. Многие махновские атаманы. А сам батьку 14 марта получил тяжелое ранение в ногу с тех пор и до конца жизни он сильно хромал. Галина Андреевна рассказывала мне, что роковая эта пуля была разрывная. Весенняя распутица положила естественный перерыв всем этим передвижениям и стычкам. Меж тем, весна 1921-го обещала стать весьма примечательной. Ленин публично отказался от военного коммунизма. Гражданам Советской России были возвращены основные хозяйственные свободы и кое-какие гражданские. Еще повсюду свирепствовали бессудные чекистские казни, но все же некая надежда з а б р е ж л а над измученной и истерзанной Россией. Это последнее очень важно иметь в виду. когда мы вновь подходим к последним дням Махновщины. с и л ы и выносливость каждого отдельного человека, любой общественной группы или даже целого народа имеет свой предел, определяемый природными законами. Так вот, к началу 1921-го После четырех лет бесконечных потрясений, насилий, бесчисленных перемен властей, после бесконечных митинговых толковищ и демагогического краснобайства, после лживых декретов, деклараций, программ и закононений, у каждого отдельного человека и у народа в целом все сильнее и крепче вырабатывалось одно спасительное желание «Дайте же нам покой, какой угодно, не мучьте, не насилуйте нас больше». Ленин плохо знал народную жизнь, половину взрослого своего бытия прожил вне России, и интересы подлинных рабочих и крестьян представлял себе сугубо умозрительно через искаженные марксистские очки. Однако чутьем инстинктом выдающегося политика он, безусловно, обладал, что он доказал и на Втором съезде своей тогда еще слабенькой партии, и в апреле 1917-го, и в дни заключения «Брестского мира», но с особым блеском он проявил эти свои дарования весной того самого 1921-го. Он понял, видимо, почувствовал. Кто даст народу передышку, покой и отдых, хоть на несколько лет, затем сегодня пойдет изнуренная Россия. Он круто повернул руль и выиграл как политический лидер. Коммунисты догматики резко протестовали, но дело их было обречено. Политика важнее теории. Конечно, люди уже разучились доверять обещаниям, поэтому новые декреты поначалу не спешили принять на веру, но повседневная реальность вроде бы потихоньку подтверждала обещание. Посыпались многочисленные амнистии и из центра, и от всевозможных местных властей. Вот одна из них, пожалуй, важнейшая для данного сюжета. Пятый, всеукраинский съезд советов объявил амнистию прощения бандитам которые добровольно явятся до пятнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать первого года потом срок помилования продлили до пятнадцатого мая потом еще и еще обо всем этом широко оповещала местная печать конечно к исходу гражданской войны отвыкли верить декретам и амнистиям и не без оснований этим поначалу тоже не очень то верили но То один, то другой хлопец возвращался в родную хату, и вроде бы ничего. А ведь сколь многим хотелось домой, к мирному труду. Опять же, подчеркнем, многим, но не всем. И это важно иметь в виду при осмыслении последних времен Махновщины. Война всегда ужасна и разорительна, но с а м а е с т р а ш н а е из всех – гражданская война. Тут нет ни законов, ни правил, жизнь человеческая висит на волоске. Однако за время многолетних войн накапливается огромное и нестребимое племя вояк, для кого нет иной жизни, кроме этой самой, которым, как гениально предупреждал Пушкин, и чужая головушка-полушка, и своя шейка-копейка. За время бесконечных насилий, что тянулись в России с 1914, а по сути с 1905, за эти долгие годы народился целый слой кондотьеров из числа тех, о ком еще 300 лет назад во время страшной гражданской войны в средневековой Германии сказано было, как п р и п е ч а т н о «Война кормит войну». С поздней весны 1921-го к Махно стекалось множество этих самых к о н д а т ь е р о в войны, а мирные селяне потихоньку разбегались по домам. Но грозный батька по-прежнему оставался силен, смело и решительно передвигался, ускользая от сильных противников, и громил слабейших. И тут н е с т о р Махну сделал одну единственную, пожалуй, военно-политическую ошибку. Он не учел того, что теперь политика стала заменять силу, он не почувствовал громадной усталости украинского селянства, своей социальной опоры и решил, переоценив свои силы, пойти штурмом на тогдашнюю столицу советской Украины Харьков. Операция эта произошла в середине мая 1921-го. Окончилось, что можно предположить, полной неудачей. К сожалению, никаких подробностей об этом деле в источниках не сохранилось. Дальше больше. На Полтавщине, в лесистой пойме реки Сулы, махновцы были расплох з а с т и г н у т ы красными частями и потерпели сокрушительное поражение. Случилось это в последних числах июля. Не раз терпел неудачи Нестор Иванович Махно, однако каждый раз пополнялся новыми силами. Теперь приток этих сил и сяк. И вот приближающийся итог. Селяне его с о ц и а л ь н а я о п о р а устали, хлопцы разбегаются по хатам. По с л е д н и м Лебедя, к осени 1921-го, то есть в основном за летние месяцы, сдалось в общей сложности 30 махновских командиров и 2443 рядовых. Это очень много, но ведь далеко не все вернувшиеся так или иначе учитывались Органами политического надзора можно с уверенностью предположить, что неучтенных махновцев, бросивших оружие, было не меньше, если не больше. Окружали теперь махно кучка старых сподвижников, да те отчаюги, которым нечего ждать и нечего терять. В 1926 году Эсбах, видимо из бывших российских штабных офицеров, опубликовал в специальном военном журнале краткую статью о последних днях Махновщины на Украине, где приведена обстоятельная и по-военному точная схема передвижения Махно и его предевшего воинства летом 1 9 2 1 г р а ф и к а э т о впечатляет. Где только не побывали запыленные тачанки н е с т р а Махно в ту пору, Ну, ладно, почитай вся Украина, но ведь и далее залетали махновцы в область войска Донского, которую исколесили изрядно, до Волги добрались, и нигде уже надолго задержаться не смогли, а силы их таяли, а пополнение становилось все меньше, все меньше». Известно по сводкам советских военных архивов, что в наибольшей точке удаления от родной Екатеринославщины Махно находился в августе 1921-го, сперва в районе Хопра, среднее течение Дона, а потом наведался даже в Нижнее Поволжье. Силы у н е к о д а грозного батька оказались уже ничтожны. По данным советской разведки, на 25 июля в его отряде числилось 150 сабель при нескольких пулеметах. И это после десятков тысяч конных и пеших войск, артиллерии, подобия правительства и гражданской администрации и многого-многого иного. Итог в ы р а з и т е л ь н но закономерен. Нестер Махно пережил Махновщину, тем более свою Махновию. О последних неделях пребывания Махно и Махновцев на Украине почти ничего достоверного неизвестно. Из всех старых сподвижников около... Перераненного батьку остался только Лев Казадов. Он и ушел с Махно за кордон, но уже в 1924-м вдруг возвратился в СССР. Был он еще молод, 1893 года рождения. И тут начинается самое любопытное. Махновского оберпалача не только не казнили, но даже взяли на штатную должность в Одесское, на родине, так сказать, ГПУ. Там он и прослужил до конца 30-х. когда в советских верхах, в том числе и своих, чекистских, начали убивать всех без разбора. Однако сын Левки Задова, носивший подлинную фамилию отца, Зиньковский, стал офицером Советского военно-морского флота. Уже после войны вышел в отставку в звании капитана первого ранга. Никаких данных нет, но можно предположить, что Задов был внедрен к Махну органами еще в самом начале Махновского движения. Вполне возможно, ВЧК и не такие мероприятия проводило. Ныне, как сообщалось в печати, Лев Задов тоже реабилитирован. В середине лета стало ясно, долго гулять махно и о с т а т к о м войск его не придется. Как всегда, Нестор Иванович не колебался в принятии крутых решений. 13 августа преследуемый со всех сторон, ведя с собой лишь сотню отпетых своих хлопцев, он из родных мест пошел к Днепру. а через три дня около Кременчуга переправился через реку на лодках, каким-то образом даже лошадей сумели п е р е в е с т и но много оружия и имущества бросили. Здесь их накрыли красные, учинили запоздалую стрельбу. Махно вновь получил ранение, но легкое. 19 августа на реке Ингулец махновцев опять нагнала красная кавалерия, атаку удалось отбить, оторваться от преследования. Но путь оставался теперь один, за кордон, иначе гибель. Преследуемые по пятам махновцы отходили в сторону румынской границы. 22 августа Махно получает новое пулевое ранение в затылок, правда скользящее, но довольно болезненное. Его кое-как вынесли из боя 26-го в стычке с красными, уцелевшая махновская сотня опять понесла потери. Но Махно, не утратив от боли и потери крови, присущей ему твердости воли, вновь ускользает от преследований. Круто поменяв свой маршрут, и 28 августа переходит Нестор в Румынию. Но здесь уже открылась совершенно новая г л а в а в судьбе Нестора Махно и его молодой супруги. Теперь самое время возвратиться к автобиографии Галины Андреевны Кузьменко, уже цитированной в начале книги. Автограф она отдала мне в 1968 году. В августе 1921 года вместе с мужем в составе небольшого отряда перешла через Днестр в районе Бельцы и попала в Румынию. Весной 1922 года из Румынии перебралась вместе с мужем и десятью Наверху с л о в н а п и с а н о несколько примечаний Симанова со товарищами в Польшу, где была посажена в лагерь Шалкова. «Я снеслась советской с миссии в Варшаве. Здесь вскоре польские власти, меня, мужа и еще двух товарищей обвинили в подготовке вооруженного восстания восточной Галиции с целью оторвания таковой Галиции от Польши и присоединения к советской Украине и посадили в тюрьму в городе Варшаве». В тюрьме мы просидели 14 месяцев. После суда были все освобождены. В тюрьме я родила дочь Елену 30 октября 1922 года. По освобождении из тюрьмы мы с мужем переехали из Варшавы в город Торн. Это в Восточной Пруссии, тогдашней Германии, примечание с и м а н о в а Через несколько месяцев, в 1924 году, из Торна выехали в город Данциг с намерением через Берлин переехать в Париж. В Данциге мы были арестованы. Немцы выразили недовольство тем, что Махно с 1918 года со своими отрядами изгонял немцев-колонистов из Украины. Мужа заключили в крепости, а меня в тюрьму. Через несколько дней я с ребенком была освобождена и уехала через Берлин в Париж. Через год приблизительно муж бежал из Данцигской крепости и тоже прибыл в Париж. В Париже он понемногу работал на разных работах. То декоратором на киностудии, то сапожником, то в редакции анархистской антимилитаристской газеты, то занимался плетением туфель, то оставался без работы. Сотрудничал в анархистском журнале «Дело труда» и писал свои мемуары. Много и подолгу болел. Он был болен туберкулезом еще с царской каторги. И в июне 1934 года умер от туберкулеза. Я в Париже также работал то на фабрике, то в швейных мастерских, то поваром, то репетитором. Работал а также в 1927 году. в 1928 году в одной советской организации «СУГУФ» «Союз украинских громадян у Франции» в качестве экспедитора газеты «Украинские вести». Заместителя секретаря СУГУФа, пока газета не была прикрыта и всем главным участникам организации не было предложено покинуть пределы Франции. «Прожила я в Париже до 1943 года, оставаясь последние годы безработной». В 1943 году, во время Второй мировой войны, я переехала из Парижа в Берлин, где жила и работала в то время моя дочь. После занятия Берлина русскими 14 августа месяца 1945 года я с дочерью были задержаны и в конце 1945 отправлены в киевскую тюрьму. В августе 1946 года я была осуждена ОСО По статье 54 пункта 13 на 8 лет ИТЛ, которая и отбывала д у б р а в л а г и По окончании срока 15 августа 1953 года меня задержали еще около 9 месяцев и освободили только 7 мая 1954 года, после чего я прибыла в город Джамбул. Даты и подписи в этом документе нет. Написано чернилами рукою Галины Кузьменко. Вверху листа пометка «По в о з в р а щ е н и и для Авира». В книжном издании этот документ здесь публикуется впервые. Грустно, тяжело его читать. Трагический итог деятельности Нестера Махно, как политика, нам уже ясен, однако полезно и поучительно проследить его жизненный путь до конца. Источников тут крайне мало. Они скудны и не всегда достоверны. Последуем же далее по к а н в е биографии Махно, очерченной его супругой. по сути, единственным свидетелем последних лет его жизни. К счастью, ее рассказы сохранились для нас всех. Приблизительно к концу 1923-го в Париж перебрался Нестер Махно. Было тогда ему только 35, но за плечами каторга, три ранения, тюрьма в чужих странах и бесконечное нервное и физическое изнурение. Как он выбрался из Данцевской крепости, неясно. Галина Андреевна кратко сообщила лишь, Очевидно, и муж ей в подробностях не говорил по законам революционной конспирации, что побег был классическим, будто в книгах простыня, разорванная на веревке, перепиленная решетка и что-то еще в том же роде. Как было на самом деле, узнаем ли когда. Теперь два слова о западных источниках эмигрантской жизни н е с т р а и Галины. Летом 1 9 9 0 Со мной связался работавший в московских архивах профессор из Дюссельдровского университета Дитмар Дальман. Оказалось, он давно уже сосредоточился на изучении Махновского движения и в 1986-м издал книгу, в русском переводе надо бы назвать «Земля и свобода». Книгу я вскоре получил и прочел. Очень позавидовал немецкому коллеге. Многие источники... пресса, в том числе Махновская, воспоминания, труды западных историков и тому подобное. Мне были и ранее, как и теперь, недоступно. С душевной болью читал я, как он перечислил полдюжины исследований о Махно, вышедших на Западе с 1969 по 1982. Париж, Лондон, Милан. Уважаемый коллега Дальман сообщил некоторые мне неизвестные до тех пор уточнение об и г р а н т с к о й судьбе Нестера. Во Францию он прибыл из Данцига в середине июля 1924 года. Вскоре Махно с помощью Волина и другого именитого анархиста, выходца из России Александра Беркмана, связался с анархами Запада и даже Латинской Америки. Аршинов составил от имени Махно организационную платформу, где повторяется все знакомое и давнее – революция, классовая борьба. Излагать этот и подобные манифесты ныне очень скучно. Надоело. А в заключение от своего имени и от возможных читателей нашей книги выражу благодарность немецкому коллеге за его столь нужный и полезный для меня труд, а также за то, что он неоднократно ссылается на мою давнюю статью. Остановимся еще на одной западной публикации на ту же тему. Впрочем, западная она лишь отчасти. Автор ее — бывший советский гражданин Литвинов. внук известного ленинско-сталинского наркома. Свою пространную статью о Махно он опубликовал в Голландии в 1987 году. Международное обозрение социальной истории, том 32. Меня он назвал почему-то официальным историком, вот уж непривычно, и, естественно, оспорил некоторые положения моей давней работы. Пусть, но статья-то бывшего диссидента оказалась куда как слаба. И не потому даже, что новых интересных материалов не содержит, а отмечено какой-то истерической апологией Махно и его движения. Даже Аршинов писал о своем соратнике сдержание. Есть и ошибки, даже комичные. Например, о периоде с конца января, н а ч а л а февраля 1920 года он говорит как о борьбе с Врангелем, хотя даже из учебников известно, что во главе Белых оставался еще Деникин, а Врангель... пребывал в Константинополе. Ну, ладно уж. Главное в ином. Литвинов, не стесняясь, пишет, что в разгроме Деникина, а потом и в р а н г е л е заслуга Махно была решающей. С этим даже спорить не стоит. Впрочем, политическая сторона дела тут проглядывается. Бывший диссидент как бы опять приглашает народы нашей страны развернуть черное знамя мятежей уже в условиях перестройки. Поселились Нестер с Галиной и крошечной Лены н в Париже. Французского они, разумеется, не знали, практически их профессии не имели, преподавать украинский язык тут было некому, а для учительницы русского языка у Галины Андреевны не имелось диплома. Напомним, она очень рано покинула университет Святого Владимира, ныне киевский. И началась мученическая жизнь, как у великого множества иных российских эмигрантов. А насчитывалось их к началу 20-х годов ни много ни мало, около двух миллионов. Целая европейская страна. Конечно, это были пустяки в сравнении с теми муками, которые впоследствии пришлось терпеть жене и дочери Махно на своей родине. Чем-то помогали и местные организации анархов, русские, французские, даже американские. Они-то все уж были подлинными интернационалистами, принципиальными, так сказать. Относительно этих связей Галина Андреевна рассказывала мне очень скупо, и понятно, разговоры наши шли в 1968 году, время не либеральное, а она не была реабилитирована, поэтому, естественно, находилась под наблюдением. Однако косвенно эти связи проявлялись в подробном рассказе ее о деле и судьбе бывшего российского гражданина Шварцбарда. Напомним эту когда-то очень громкую историю. 25 мая 1926 года в Париже на улице тот самый российский еврей-эмигрант застрелил Симона Петлёв, бывшего главу украинских националистов, считая его главным виновником еврейских погромов на Украине. В советской энциклопедии, издание 1931 года, он назван еврейским националистом. Галина Андреевна дала тут совершенно иную версию. Приводим ее по записи. Убийца п е т л ю р ы Шварцбард, был анархист и знаком с Махно. Болел туберкулезом, часовых дел мастер. Он входил в еврейскую анархистскую группу. Собирались по праздникам в кафе. Махно и это кафе посещали. Там же и познакомились с ним. Он был из русских евреев и хорошо говорил по-русски. После убийства еврейская общественность, даже не анархистская, ему очень помогла. Защищал его знаменитый адвокат Торрес. Он, кстати, помогал мне уладить конфликты с французской полицией. После оправдания он вернулся к профессии часовщика. Махно все это не нравилось. Он говорил, что сам Петлюра, безусловно, не был погромщиком. А если его отряды этим и занимались, то сам Петлюра это вряд ли бы одобрил. Махно писал об этом либо в «Деле труда», либо в «Рассвете». «Анархистские здания в Париже. Примечание Семанова». Знакомы они лично не были. Махно не любил Петлюру. До войны Шварцбард дожил. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Не говорила мне прямо Галина Андреевна, даже не намекала, но полагаю и имею основание это предполагать, что семейная жизнь их распалась. Жили они врозь. Елена воспитывалась в семьях знакомых анархов, училась во французской школе. украинского языка не знала вовсе. Русский быстро забылся. с в я з и с родиной у них почти не было. Махновское движение никаких плодоносящих росков на Украине не оставило. Один из видных махновских атаманов Лепетченко в д д в а а ц т ы х годах мирно торговал мороженым. О Задове уже говорилось. Теперь о третьем уцелевшем командире Махно Викторе Белаше. Из него, видимо, выудили в ГПУ все нужные данные. Агентура – вещь бесценная для подобных учреждений. А потом до времени отпустили. В тюрьме Белаж написал свои воспоминания об истории Махновского движения. о б ъ е м и с т ы этот труд опубликован лишь частично. «Белаж. Воспоминания о гражданской войне. Харьков. 1930-й». До сих пор ценнейшее свидетельство ближайшего сподвижника Махно – у нас плохо использовано и недостаточно оценено. Как я слышал, на Украине вскоре готовится полное издание этого весьма примечательного исторического источника. Прошли годы, десятилетия, и вот в Москве, прочитав мою статью, в 1976 году ко мне пришел сын Белаша Александр Викторович. Рассказал, отец был 1893 года рождения, после окончания гражданской переехал на Кубань. В 30-х годах проживал в Краснодаре, работал механиком при Мастерской Союза Охотников. Там его арестовали и 30 декабря 1937-го приговорили к расстрелу. 29 апреля 1976 года Белаша Виктора Федоровича посмертно оправдали за отсутствием состава преступления. Полон драматизма и рассказ Галины Андреевны. «Летом 1919 года расстреляли моего отца». Это когда Махно объявили вне закона п р и м е ч а н и е Симанова. Мать просила его скрыться, но он сказал, что не может отвечать за дочь, которая без его согласия сошлась бог знает с кем. Расстреляли его после митинга вместе со священником и учителем, который преподавал махновцам атеизм. Всего их было семь человек. Мать моя умерла от голода на Украине в 1933 году. А вот судьба и старшего брата Галины Андреевны. Цитирую ее письмо ко мне от 22 декабря 1968 года. Приблизительно в 1935 году брат Николай, высланный из Киева в село Песчаный Брод, писал мне, что приехал он туда с семьей, женой Юзефа Юзи и тремя детьми, двумя мальчиками Сережей и Женей и девочкой Галей. Поселились они там в нашей хате. Жить было невероятно тяжело, все они были очень ослаблены и истощены, не в силах были даже засадить и обработать огород. Дети буквально умирали с голоду, посовещались с женой, брат решил разойтись с ней до лучших времен. Юзи с Галей должны были вернуться в Киев и там как-нибудь устраиваться. Мальчиков решили оставить на вокзале в Кировограде в надежде, что их подберет милиция и устроит в детдом. Отец усадил их на скамейку на вокзале и ходил вокруг и наблюдал за ними до тех пор, пока их, наконец, подобрала-таки милиция. Галина Андреевна передала мне два письма к ней племянника Жени, оба от 1959 года. Сергей сообщает он, перед войной к у д а т ы исчез, он был связан с преступным миром. С началом войны, пишет далее Женя, наш д е д о м в количестве 600 человек пешком начали эвакуировать в тыл. В Днепропетровске мы сели в поезд и доехали до Сталинграда. Оттуда в о л г а и в Саратов. На место прибыло нас 150 человек. Остальные погибли от бомбежек и обстрелов с воздуха и от болезней. Потом наш д е д д о м превратили в ремесленное училище. Через год мы были уже рабочими. Отец, брат Галины Андреевны, Николай, п р и м е ч а не Семанова, замерз на пути между песчаным б родом и помощной. Железнодорожная станция за 9 километров, примечание с е м а н о в а И никто из родственников даже не хотел его похоронить. Никто не знает, и где похоронили. Это было в 1937 году. Мать искала нас, но ей сообщили, что у нас нет живых. И когда я пришел к ней, она узнала меня и упала в обморок. Сейчас я Кузьменко Николай Иванович. Так меня перекрестили в детдоме. Однако оба письма к тетке он подписал Жене. Ну, добавить к этому простому рассказу тоже нечего. Еще Галина Андреевна сообщила про одно обстоятельство, меня поразившее. В т р и д ц а т ы х годах Аршинов Марин перебрался в Москву, причем даже, кажется, с семьей. Что случилось в советской столице со всеми ними, м нетрудно предположить, но ни малейших сведений на этот счет у нас нет, как и о том, что же толкнуло его на такой безумный шаг. Нестер Махно прожил во Франции более десяти лет, но так и не прижился. Политической деятельностью почти не занимался. Посещал небольшой кружок анархистов, таких же одиноких и нищих, как и он сам. Чего-то пописывал в самодельном анархистском журнальчике «Дело труда», выходившем в Париже на русском языке ничтожным тиражом. Вот, однако, единственный интересный эпизод из журнальных занятий «Махно». Летом 1928 года в Москве и Одессе одновременно появились в газетах воспоминания некоего Леглера, бывшего помощника свирепого Беллы к у н а в годы Гражданской войны. Публикация имела главной целью дать очередной разоблачительный материал о м а х н о а попутно возвеличить тогдашнего Коминтерновского деятеля, который, согласно тем же воспоминаниям, и был вершителем победы над Врангелем. Махно как-то узнал об этой публикации и напечатал протестующее письмо в том самом деле труда, номер 37-38. Заметка написана, видимо, им самим тяжело. Не у м е л о Цитировать ее скучно. Характерен, однако, перечень тех, кого Махно, помимо Леглера, обвинял в клевете на себя. Деникинского, рангельского, а теперь большевистского генерала Слащева и французского писателя-коммуниста Барбюса. а также, по его выражению, хорошо пристроившихся большевистской власти писателей Вересаева, Толстого и Пельника. Да, воспоминания Леглера – пропагандистская липа, тут Нестер был прав, но в сочинениях Слащева и трех поименованных писателей Махно изображен, конечно, в отрицательном свете, и осудить их как заведомых клеветников все же никак нельзя. Так вот, доживал недавно знаменитый батько свои дни в многоликом и шумном Париже. Одинокий, заброшенный, никому уже не нужен, почти забытый. В журнале «Огонек» за 1928 год была помещена небольшая статейка о Махно, написанная только что вернувшимся из Парижа л е в о м Никулиным. Этот литератор исполнял за границей весьма многообразные поручения. Описывает его внешность он так – Низкорослый, угловатый, сильно хромает, глубокий шрам на лице, с усами, но б ы в ш и й длинных волос теперь уже нет. Тут же фотография Махно с девочкой на руках. Снимок, видимо, 1927 года. Грустно, очень грустно смотреть на этот неприхотливый снимок. Прелестная дитятка лет пяти прижимается к отцу, а у того вид изможденный, глаза смотрят печально и отрешенно. Он, проливший столько людской крови, кажется, чувствовал в тот миг, что жуткие вихри, развязанные многими и им тоже, скоро втянут в свой беспощадный поток нежное с о з д а н и я которое сейчас прильнуло к нему. Когда н е с т р Иванович Махно скончался, его вдове минуло всего 37 лет. Новую семью она не завела, хотя многократно по разным поводам вспоминала офицера-эмигранта по фамилии Карабань. Вспоминала с подробностями, которые говорят о симпатии к человеку, но ничего не уточняла. А я не спросил. Западные приемы репортажа тогда еще не были у нас в ходу. Весьма характерно, что Галина Андреевна с юности до конца жизни оставалась убежденной атеисткой. Страдания и потери, ею принесенные, не обратили души к Богу. Вот уж истинная революционная закалка». Началась война. В Париж в июне 1940-го пришли немцы. Галина Андреевна кратко пояснила, что ей приходилось скрывать свое супружество. Имя Махно, германская контрразведка, помнила очень хорошо. Напомним, что в 1943-м немцы вывезли Елену Махно в Берлин на работу. Мать поехала за дочерью, обе трудились там на каких-то фабриках. Помню страшные рассказы Галины Андреевны о бомбежках города англо-американскими самолетами. Нацистская Германия терпела крах, и тут новая буря подхватила вдову и дочь Нестера Махно, занеся их в самые страшные круги земного ада. Об этом она рассказала мне подробно. Убежден, что повествование ее содержит немалый исторический интерес. Излагаю запись. В 1945 году, перед приходом наших, за полгода, мне стало ясно, что русские придут сюда. Для меня победа России всегда была желанной, но встреча с Красной Армией меня пугала. Я была знакома в Берлине с одним пожилым калмыком-эмигрантом из Франции. Он был связан с какой-то калмыцкой организацией, сотрудничавшей с немцами. Он уехал из Берлина, а я не проявила достаточной энергии и осталась». е Лена встречалась с русскими солдатами и офицерами. Офицеры заходили к нам. Я все собиралась посоветоваться о своей легализации и возможности отъезда в Россию, но так и не собралась. Так мы дожили до августа, когда началась поголовная проверка населения и в ы д а ч и документов. Ко мне пришли двое, немец и р у с с к и е е Лена дома не была, она ушла с офицерами. Она часто бывала у них переводчицей, неофициальной, конечно. Они посмотрели документы, ушли, но через минуту вернулись и пригласили меня в комендатуру. Я пошла, хотя понимала, что дело скверное. Но убегать было поздно. В комендатуре я сказала о себе все, что я жена м а х н у Меня задержали, оставили ночевать. Ночью ко мне подошел солдат, предложил меня вкусно накормить и переспать с ним. Я накричала на него, и он смирно у ш ё л На другой день меня перевели в какое-то другое военное учреждение. Там мне дали бумагу и ручку, заперли в отдельной комнате и предложили написать все, что я знаю. Через месяц меня перевели в общую камеру, сделанную из обычной квартиры. Там было несколько женщин. Потом перелив в подвал какого-то здания. И там я встретилась с Леной. Как-то меня вызвали какому-то начальнику и предложили поехать с ним во Францию и там указать ему на тех из эмиграции, кто работал против нас. Я отказалась, я плохо знала белогвардейцев, а главное, роль предательницы эмиграции, какая бы она там ни была, была мне противна. Меня и Лену потом допрашивали, не шпионка ли я, но вскоре убедились сами, что это не так. Затем меня привезли в квартиру за вещами. многие из которых уже пропали. Кое-что я в ы в е з л а с собой, но теплой одежды не было. Три пальто моей пропали. Я взяла только резиновый плащ. У нас было много одежды. Я ездила в отпуск в Париж, а там нами заработанные марки выгодно обменивались на франки. Я покупала вещи со смутной надеждой, что мне они пригодятся в Москве. Меня перевели в пригородный лагерь. Обычный лагерь с двухэтажными нарами. Там я опять соединилась с Леной. Нас повезли в Киев в поезде. В Киеве нас на перроне посадили в «Черный ворон», о котором мы так много страшного слышали. В Киеве меня допрашивали о моем участии в движении, не пробовали махну организовать чего-либо во Франции. Настроение было такое, что готова была на все что угодно, наговорить на себя, лишь бы выбраться отсюда куда угодно. После следствия нас с Леной поместили в общую камеру с уголовницами. Страшные девчата. Все они зарились на наши заграничные тряпки, в особенности белье. В начале или в середине декабря 1945, примечание Семанова, нас вызвали и зачитали ОСО. Мне дали 8 лет лагерей, Лене 5 лет ссылки. С окончанием следствия мы сидели в одной камере. Там мы простились, ибо ее вскоре отправили в Казахстан. Но мы тогда не знали еще места ссылки. В самом конце декабря меня перевезли в Мордовию. Старейшие, так сказать, политические лагеря в СССР, примечание с и м а н о в а Там было много немцев и галичан, то есть западных украинцев, примечание с и м а н о в а В лагере я шила тапочки, клеила коробочки и прочее, так что всегда имела дополнительный заработок. Находилась я в инвалидной команде, нас лишь изредка выгоняли то на уборку территории, то на прогулку и тому подобное. Затем я работала на швейной фабрике, сперва на вычистке. потом контролером закроенном цехе. Потом меня перевели в инвалидный лагерь, где мне уже почти не приходилось работать. Там я делала цветы бумажные, делала их неплохо. Например, сплела венки для девушек из украинского хора. У меня тогда обострилась гипертония. Свой срок я пересидела на 9 месяцев. Никому не обращалась, так как бесполезно. У многих срок кончился 3 года назад, но все они сидели. Дочь нашла через Киев, она писала ужасные письма. Меня выпустили утром 9 мая 1954 года. Сама себе не поверила. На вокзале я и дочь друг друга не узнали и разошлись. Со мной в лагере находилась жена Якира, еврейка. Была бригадиром, держалась заносчиво. Там же была жена генерала Власова. Моложавая, 35-40 лет, интересная женщина, скромная, сдержанная, интеллигентная. работала швеей. В трагической этой исповеди ничего не надо пояснять, но невозможно немыслимо не привлечь в н и м а н и е к одной коротенькой фразе Галины Андреевны «На вокзале в Джамбуле я и дочь друг друга не узнали». Приведем то самое письмо Галине Андреевне от дочери. Дата примечательная, 20 июля 1953 года. Ясно, что это было за время. Дорогая мамочка, письмо твое получила. В июне я тебе послала маленькую посылку, в основном лекарство, которое ты просила. Я посадила зерна, но только вырастила дикий маг. С экзаменами я покончила благополучно. Теперь у меня на руках свидетельство об окончании семилетки. Я жду твоего приезда с нетерпением. Я уже сказала, что беру старушку мать на иждивение. При твоем выезде телеграфируй, каким поездом ты приедешь. Я тебя встречу на перроне. Если все выйдут на вокзале, и меня по какой-нибудь причине не будет, то садись на автобус, который едет в город, и выходи до станции гостиницы, и дойдешь до Малой Карабажурской 43. Еще осталось месяц ждать. Надеюсь, что к первому сентября увидимся. В начале августа вышлю денег. Жду с нетерпением и крепко целую. Люся. Как существовали долгие годы г а л и н а а н д р е е в н а в Джамбуле, многого не скажешь. Как-то с д о ч ь ю сняли угол, обе кое-что подрабатывали, а главное, окружающая жизнь резко изменилась к лучшему. Через несколько лет Галина Андреевна даже получила крошечную пенсию по старости. За 15 лет пребывания в Советском Союзе это был ее первый твердый заработок. А если учесть, что и в Париже подобного не случалось, то вообще немыслимое счастье. В начале 60-х съездила в родные места, но близких уже не нашла. Ее племянницу г а л ю дочь Николая, немцы во время оккупации угнали из Киева на р а б о т ы Она оказалась в Дрездене и погибла во время п е ч а л ь н о знаменитой бомбежки города американо-английской авиации в феврале 1945 года. О судьбе Сергея и Жени уже говорилось. Говорят, с т а р ы с с х о д я т с я с детством, дряхлость с младенчеством. Поэтому ж и з н е о п и с а н и я Галины Андреевны Кузьменко, вдовы знаменитого н е с т о р а Махно, хотелось бы закончить отрывком из ее письма «Ко мне» от 28 октября 1968 года, где она повествует о своем детстве, проведенном с родителями в Могилеве. Как нам кажется, тут можно усмотреть прямо-таки трагический образ в будущей судьбе нашей героини. Она писала, не понимая, надо полагать, какие силы ведут ее, ослабевшую рукой. Припоминается мне, как однажды, когда мне было лет десять, мы, пять-шесть девочек, выйдя из железнодорожной школы по окончании занятий, отправились в железнодорожную баню. Здесь мы вдоволь намылились, попарились и разошлись по домам. Одета я была еще в летнее легкое пальтишко, и меня во время довольно длинной дороги домой хорошо продуло. Я сильно простудилась, и вскоре р а с х в о р а л а с ь воспалением почек. я слегла надолго. У меня были пролежни, я сильно ослабла и исхудала. Ходить была не в силах, и намучились же тогда со мной моя бедная мама и мой брат Николай. Они несколько месяцев подряд, до весны, часами бывало, носили меня на руках по комнате, а когда стало тепло на дворе, я стал а медленно поправляться. А когда я уже совсем поправилась, тогда мне рассказали, что я была совсем уже безнадежна. Врачи мне помочь уже ничем не могли, и родители купили мне уже досок на гроб, мешок муки на поминки и приготовили всю одежду на погребение. Вероятно, они в 1918 году вспоминали, как они выходили меня тогда и пожалели о том, что я не умерла тогда. Сколько горе и несчастья им принесла. Скончалась Галина Андреевна 23 марта 1978 года в Джамбуле. Там и погребена, за тысячи в е р с т от родных мест. И вот через 11 с половиной лет пришло на е е имя наконец-то доброе известие. Цитируем документ. Прокуратура Украинской Советской Социалистической Республики. Мехненко Елене Нестровне Сообщаем, что на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года уголовное дело, по которому вы были репрессированы, прекращено и в настоящее время вы реабилитированы. Член коллегии прокуратуры у СССР Лесной. 13.09.1989 год Точно такое же известие пришло в адрес и Галины Андреевны. Вдова н е с т о р а м а х н о изнуренная двумя войнами, бегствами, лагерями, нищетой и бесправием, уже не узнала о том, чего столь долго добивалась. Однако приятно все же закончить данный тяжелый сюжет на доброй вести. Теперь последний краткий сюжет о Елене н е с т р о в н е м и х н е н к о Конечно, договорившись с Галиной Андреевной о встрече в Джамбуле, я понятия не имел, что там обитает еще и дочь н е с т р а Ивановича. Тут, посреди азиатских степей, довелось с ней познакомиться. Но прежде чем поведать свое личное впечатление, приведу письмо, которое она отправила матери из с с л ь н о г о для нее Казахстана в мордовский политический лагерь. Намеренно, не исправляя орфографию, Тогда Елена Нестровна русский знала совсем плохо. Грамматические и всякие иные ошибки ее недавней п р и ж е н к и дают дополнительный оттенок ее образу и несчастной судьбе. Ее письмо, уже цитированное, отправленное матери три с лишнего года спустя, написано по-русски вполне грамотно и графически четко. Добавим еще для современного читателя, что лагерной перепиской той поры у нас почти не сохранилось. поэтому письмо ссыльной дочери в адрес матери Катаржанки уже само собой представляет большой исторический интерес. Характерен сам вид этого письма. Тетрадная страничка, исписанная химическими чернилами с обеих сторон с самым мельчайшим почерком, автор эпистолии явно должна была беречь бумагу. Итак, воспроизводим письмо Елены Михненко от 25 апреля 1950 года. Дорогая мамочка, письмо от 7 февраля получила. Пиши теперь на следующий адрес. КАЗ ССР, Джамбульская область, станция Луговая, село Луговое, Отяговская улица, номер 17, Швейный цех, Е.Н. м и х н е н к о На розу Котлер не пиши, она уехала, только указывай мою фамилию и все. Вот кратко, как я жила с мая месяца 1948 года. я поступила через один месяц в райпотреб союз буфетчицей работал один месяц и закрыли столовую и через месяц была снова без работы тут меня поддержал сапожник я вскоре заболела тифом и лежала два месяца в больнице август сентябрь сорок в о с е м о г о года пока я лежала в больнице мне этот сапожник носил кушать А когда я вышла из больницы, я узнала, что это все он носил мне за деньги, приобретены продажи моих вещей. Я осталась без ничего, и он скоро уехал, оправдываясь тем, что у него денег не было, а видал, что мне голодно. Ему было жалко меня, и он решил распорядиться и мне сказать правду только, когда я выздоровлю. Он рассуждал так, лишь бы здоровье, а остальное все будет. И по неволе мне пришлось м и р и т ь с я не зная до сих пор сердиться или нет. Когда я вышла из больницы, у меня было осложнение на печень и уши. Сейчас печень нормальна, а слух средний. В октябре сорок восьмого года я поступила на железнодорожный ресторан посудомойкой. Если бы я хотела быть официанткой в этот момент, я бы не могла из-за одежды. Работала сутками и двое отдыхала. Жила в чеченской семье. В декабре я была уволена по сокращению штата. В январе я поступила посудомойкой в ОРС железнодорожной организации. Работала в п р о в о з н о м депо. В марте б е л а уволена из документов. Если бы не это, то во всех организациях можно быстро продвинуться, посылают на курсы поваров и т.д. а к а л е е В каждой отрасли можно продвинуться, но не мне, с моей фамилией и происхождением. При каждой переменной работы у меня была перемена с квартирами. Единственные друзья ф о т о г р а ф ы уехали на Украину. В период моей работы в ресторане зимой сорок о в 1 ь м о года г о я побрила голову. Волосы выросли через 6 месяцев, кудрявые. А теперь эти кудри отходят. Прямо жалко. Но я продолжаю насчет работы. Перед отъездом фотографы в марте месяце меня устроили домработницей, одной врачихи одинокой с девочкой я у ней поработала дома я месяца сорок девятого года и вот как прожила эту зиму с сорок48 на сорок девятый год раздетая и б о с а я с переменами каждые три месяца это самое жуткое в о с п о м и н а н и е моей жизни и когда я еду с села на станцию у меня остается тяжелые впечатления от этой станции даже как на зло развалился дом где жили фотографы, если я хочу припомнить несколько приятных минут в этой семье, то только смотришь на кучи кирпичей. В эту зиму сорок восьмого года на сорок девятый год я лазила по паровозам и тендерам и выпрашивала у машинистов уголь, таскала его грязное, потное. Я с дрожу, вспоминаю эту зиму. Весной я в мае сорок девятого года поступила на сырзавод. Меня взяли на пробу один месяц, потому что работа тяжелая, физическая, и мне сказали, что я вряд ли справлюсь. Но я старалась и кое-как выдержала, меня оставили. Через три месяца в августе завода разделили и дня часть перекочевала со скотом в горы 20 км от района. Я тоже перекочевала в горы, я принимала молоко, топила, мыла и таскала фляги. И кроме этого я была свинаркой, была на двух о к л а д о в у меня было шесть казенных свиней, огромные, до двухгодичных. Ездила в район три раза в месяц, возила сливки на быках. Работала все лето, поступила в члены профсоюза, добилась трудовой книжки. К осени я уже искала себе работу каждый раз, как ездила со сливками, бегала по организациям и мне в потребсоюзе обещали работу на официантку. Я предупредила своего майора на отметке, что осенью я останусь без работы, потому что сезон молока кончается и всех увольняют. Майор обещал меня устроить. Работа была тяжелая на заводе. К осень я уволилась, потому что работа зимняя мне не по силам. Хоть меня оставляли, но надо было перейти на хозяйственные работы. Как копать, мазать, белить. лёд заготовлять, ледник копать. Это не в моих силах, и я так летом ели выдержала, а в холод раздетый никак невозможно. Вот так я жила до октября 1949 года. В следующем письме дальше напишу. Пока крепко-прикрепко целую. Люся. Встречаться со мной Елена Нестровна соглашалась не очень охотно. Раздражена была, обижена, никому не верила. Ну что ж, от матери я еще узнал, что детей и семьи у нее нет, что сейчас живет с летчиком гражданской авиации. Оценку этим отношениям сдержанная Галина Андреевна, естественно, не давала. И все же мы повстречались. Однажды ранним вечером мать и дочь пришли на свидание со мной вместе. В тесную бедноватую мазанку на окраине Джамбула там жили потомки украинских переселенцев, приютившие меня. Вошла вдруг элегантная моложавая женщина, как будто припорхнула из чужого мира в эти пыльные степи. Среднего роста, кореглазая и темноволосая. Она была поразительно похожа на отца. И сразу стало ясно, вот Париж, парижанка, автору довелось побывать во множестве экзотических мест, но только в этом городе есть для русского человека особое обаяние. Легкая фигурка, быстрые изящные движения, поразительная непринужденность манер и все это вдобавок к сильному французскому акценту в русском языке и даже, мне показалось, французской фразеологии. Уж как она мудрилась оставаться изящной и обаятельной в городе Джамбуле Казахской ССР, объяснить это диво не в моих силах. А было тогда, ей скажу уж для истории, ровно 46 лет. Конечно, записывать так или иначе разговор с ней было не кстати. Я этого и не делал. Замечу, что ее суровая мать за всю нашу недолгую беседу не проронила, кажется, ни слова. Передам речь единственной наследницы н е с т о р а Махно по записи, которую я сделал непосредственно после нашей беседы. Ненавижу политику с детства. Хорошо помню отца. У нас дома всегда было полно народу, масса газет. И я тогда уже поглялась себе, что никогда не стану интересоваться политикой и газет не читать. У меня нет родины. Францию я родной не считаю, Россию тоже. Да, я говорю с сильным французским акцентом. Когда я говорю по-немецки, то тоже считают, что я француженка. Да, тут очень многие мужчины мною увлекались. Но когда узнавали, чья я дочь, шарахались в сторону. Одни это делали корректно, другие трусливо или даже грубо. Люди при этом хорошо раскрывались. Детей я не хотел, а плодить нищих, и чтобы у них была моя судьба. А роли своего отца в вашей истории я во Франции совсем не знала. Когда меня поместили в киевскую тюрьму, одна сокамерница, узнав, чья я дочь, спросила, того самого бандита? Я оскорбилась и ударила ее. «Если можно, пришлите мне из Ленинграда французские здания, здесь их нет». Покидал я Джамбул в теплый, без осадков, октябрь. Воспоминания остались самые лучшие. В небольшом малоэтажном городке на каждом углу дымились сашлычные. Шампур свежий, добротно п о ж а р е н н ы й баранины стоил, хорошо помню, 35 копеек. К нему полагался свежий белый хлеб и сладкий среднеазиатский лук крупными кольцами. Сухого вина было в избытке. Я покупал обычно красное, стоимостью, кажется, рубль восемьдесят за бутылку. А тамошние дыни — это чудеса природы. Никогда более не довелось мне вкусить ничего подобного, хоть пробовал я эти плоды во многих местностях, даже в Японии. Словом, неплохо было. Уезжая в осенний Ленинград, я, конечно, захотел у в е с т и с собой дыни. Выбирать их взялась со мной на базар. Галина Андреевна. Она, привыкшая беречь любую копейку, выбирала плоды очень придирчиво. Сосредоточенно, не торопясь, ощупывала каждую, целиком углубяясь л в это занятие. Ну а я, оказавшись на необычном для меня месте, г л а з и л по сторонам. Напротив рядом находился мясной ряд, и я увидел довольно высокую пирамиду из отрубленных бараньих голов. Это привычное для азиатских базаров зрелище сильно потрясло меня. Так и вспомнились картины Верещагина, хроники кровавого завоевателя Тимура. Вдова Нестера Махно не обращает внимания на поразившую меня пирамиду. Здесь это зрелище привычное. Цепкими пальцами она ощупывает д ы н и выбирая подходящую. Дыня уже тоже мерещится мне чьими-то головами. Прости, господи, несчастных рабов твоих, Галину и н е с т о р а и б ы не ведали, что творили. Когда настоящая книга уже готовилась к выходу, прислал мне коллега из Алматы а статью местной газеты «Казахстанская правда» от 1 декабря 1990 года. Тамошний журналист Вотчель опубликовал репортаж «В гостях у дочери Махно». Материал этот столь исторически интересен, а помимо прочего так совпадает с моими яичными впечатлениями двадцати л е т н е й давности, что нельзя не воспровести его в нашей книге. Цитируем репортаж. О том, что в Джамбуле живет семья батьку Махно, я узнал лет 20 назад. Однако говорить и писать в ту пору об этом было не принято. Как-никак враги народа. Но весной нынешнего года я отправился в дом на окраине города, На стук вышла пожилая, ростом чуть выше среднего женщина с глазами, из которых давно уже ушла радость. Я представился, объяснил цель своего визита. «Вы не п е р в ы й сказала Елена Нестровна. «Ко мне приезжали работники прессы из Москвы и Ленинграда, сотрудники краеведческих музеев. И всех я просила покинуть мой дом, не теряя напрасно времени, потому что беседовать со мной нужно было несколько десятилетий назад, когда жива была мама». Не тратьте времени и вы. Я не настаивал. Но вот недавно в пятом номере «Совершенно секретно» увидел материал из дневника матушки Галины. Через час я уже входил в дом Елены Нестровны. «Все, что здесь написано, все верно», — сказала Елена Нестровна. «Об этом мама много раз рассказывала». Да и портреты мамы и папы нормальные такие, какими они были в жизни, а не карикатурные, какими их изображали, и особенно папу, в кино. Беседа была трудной. Елена Нестровна то и дело прижимала глазам платок. В Джамбуле очень долго скитались по частным квартирам, вспоминает Елена Нестровна. Стоило хозяевам узнать, кто мы такие, от нас старались побыстрее избавиться. Много раз мама писала в Москву и даже обращалась лично к Ворошилову. Наконец пришли в горосполком бумаги и нам выдали однокомнатную, благоустроенную квартиру. Я спросил Елену Нестровну, пользуется ли льготами, как реабилитированная. В ответ она устало махнула рукой и вновь прижала м о к р ы й от слез платок глазам. «Простите, Елена Нестровна, все наши вины перед вами». От автора. 16 января 1993 года На 71-м году жизни умерла Елена Нестровна Махно.